Вот, как одеваются любовницы миллионеров. Марисса общил Софи, что у меня пропал чемодан, а завтра мне выступать по телевизору и надо быстро до 11:00 утра подобрать мне платье. Я уловила слова: télévision, bagage, la robe. Этих слов трёх. Было достаточно. Я хотела вмешаться и остановить Мариса, но поняла, что ему это надо больше, чем мне. Мне только платье, а ему акция дружбы. Один друг умер, другой в Америке, а я рядом. Пусть новый, свежий, испечённый, но всё же друг. Он посвятил меня в свою жизнь. Я его понимала. У нас было общее молчание. Я с благодарностью обсмотрела на Мориса. Он как-то вдруг резко похорошел. А может быть, я увидела его глазами Софи, поскольку любовь в глазах смотрящего. Софи приехала за мной утром на маленькой красной машине и повезла меня в знаменитый салон. Салон походил на ателье. Портнеры, преимущественно женщины, что-то шили в небольшом помещении, возле стены на кронштейне Тесно висели платье. Должно быть, эти Опа привезла меня в служебные помещения. Портнихи время от времени поднимали головы и всглядывали на меня. Бегла, но внимательно. Им было интересно посмотреть, какие они русские. Мне стало немножко стыдно за свою цветовую гамму. Чёрная юбка, красный пиджак, чёрное с красным. Хм, смерть коммуниста. Я пошутила на свой счёт. Хозяйка Мне не приняла шутки. Она сказала: "Всё очень хорошо. Вы это вы". Персоналите. Я догадалась, что персоналите это личность. Козяйка и Софи, о чём так взлённо лопотала, я не понимала и не хотела понимать. Не то чтобы мне не нравилась этиопа, но она была другая. Как будто прилетела с луны, а я для неё что-то чуждое, незнакомое, несъедобное. У нас с ней разные ценности, мои ценности ей, скорее всего, кажутся смехотворными. Я, например, хочу славы. Слава это внимание и восхищение людей. Эфиопия, я думаю, непонятно, зачем нужно внимание людей, которых ты даже не знаешь. Ей нужно внимание одного человека, власть над ним и над его деньгами. Слава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 Бросилось в глаза платье, похожее на халат, совсем без пуговиц, шелковое, яркое, как хвост павлина. На Этиопе это платье смотрелось бы сумасшедше прекрасно. Точеная черная красавица в ярких брызгах шелка, совсем без пуговиц, столько поясок. И при шаге выступает черная молодая нога, худая по всей длине, а я, ой, как после бани. Спасибо.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 Талантливый человек старым не бывает. Она не старая, просто давно живёт. Телевизионщики приехали к назначенному часу. Анастасия договорилась заранее, что снимать будут в доме Мориса, а потом на парижских улицах общие планы. Ко мне подошёл сын Мориса, сорокалетний человек, как две капли воды похожий на отца, только красивый. Те же глубокие глаза, крупный нос, лёгкий подбородок, тип Иво Монтана, но лучше. Он посмотрел на меня внимательно, достал из своего хозяйstva губную помаду, подошёл вплотную, поднял моё лицо и нарисовал мне губы. "А глаза?" спросила анестези. "На лице или глаза или губы, что-то одно", ответил Ив Монтан, внимательно глядя на меня, медленно кивнул, как бы утвердив Рядом посадили переводчицу. Я тоже хочу губы, потребовала она. Ивмонтан встал между её колен, принялся пудрить лицо. Анестезия прикрыла глаза, и её ресницы стали светлые. Губы он стёр рукой. "Зачем?" растеряла занестезии. "Я хочу, чтобы ты вся была бежевая, палевая, лунная, как сквоздыньку". Мы сидели рядом. Я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 Живёшь с женщинами, мужчинами и собаками. Хе, мне не поверят. Тебе поверят сразу. Ты скажи. Перевочится задумалась. Вообще можешь выдвинуть идею ортодоксальной семьи. Эпидемия СПИДа всех должна загнать в семью. Я вспомнила круговорот женских частей тела вокруг бедного Мориса и вздохнула. Не загонит. Ни что.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 Поехали домой.